Не бесстрашного ли Гектора, подобный в поле отрезав от стен, Ахиллес одинокого гонит? Боги, уже не смиряет ли храбрость его роковую, коей он дышит? В толпе никогда не останется Гектор. Первый вперед полетит. Никому не уступит в геройстве. Так произнесший истеримо бросилась, будто Минада с сильно трепещущим сердцем. И обе прислужницы следом быстро на башню взошла, И сквозь сон пролетевший народный Стала со стен оглянулась кругом, И его увидало тело, влачимое в прахе. Безжалостно бурные кони полем его волокли К кораблям быстролетным Ахеин. Темная ночь андромахины ясные очи покрыла. навзничь упала она, и, казалось, дух испустила. Спала с неё и далеко рассыпалась пышная повесть, Ленты, прозрачные сети, прекрасно плетенные тесмы, Спал и покров, блистательный дар золотой Афродиты, Данный в день он и царевни, гектор ее меднолатный Из дому взял и Теона, отдавши несметная вена. В круг Андромахи невестки ее и заловки, Толпяся бледную долго держали, казалось, убитую скорбью. Чувство пришедшее она и дыхание в персях собравши, Горько на навзрыд зарыдала и так среди жен говорила. «Гектор, о горе мне, бедный! Мы с одинаковой долей оба родилися. Ты в Илеоне, в Приамовом доме. Я злополучная в фивах, При скатах лесистого плака в доме царя Этиона». Меня возрастил на детство Смертный, несчастный, несчастную. От для чего я родилась! Ты, о супруг мой, В Аидовы дом и в подземные бездны сходишь навек, И меня к неутешной тоске Покидаешь в доме вдовою. А сын, злополучный нами рожденный, Бедный и сирый младенец, Увы не ему ты не будешь в жизни отрадою, Гектор ты пал, Не тебе он не будет. И ежели он и спасется в погибельной брани Ахейской. Труд беспрерывный его бесконечное горе в грядущем ждут без покровного. Чуждый захватит сиротские нивы С днём сиротства,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 Чаще же его от тропезы счастливит семейственный гонит И толкай рукой, и обидный Преследуя речью Прочь ты, исчезни, не здесь отец пирует с друзьями Плачущий к матери К бедной вдовице дитя возвратится Остеонакс мой Который всегда у отца на коленях Мозгом лишь агнцев Питался и туком Овец среброрунных Если же сон обнимал утомленного играми детства, Сладостно спал он на ложе при лоне кормилицы нежным в мягкой постели своей удовольствием сердца блистае. Что же теперь испытает лишенный родителя, бедный Остианакс наш, которого так называют трояне Ибо один защищал ты врата и троянские стены, гектор.